Глава первая. Настойчивость. Половина счастья. Эйфория бегуна. Этим состоянием подъема часто пытаются привлечь к спорту тех, кто не горит желанием им заниматься. Эйфорическое состояние при этом описывают в таких красках, что верится с трудом. Еще в 1855 году шотландский философ Александр б э й н характеризовал удовольствие от быстрой прогулки или пробежки как вид механической интоксикации, вызывающий экстаз родни тому, что возникал в ходе античных вакханалий, ритуалов почитания древнеримского бога вина. В своих мемуарах «Футноутс», «Заметки на полях», «История культуры» Вибер к р е г а н Рид сравнивает удовольствие от физических упражнений с опьянением. Они действуют как самогон. Хочется подходить ко всем прохожим и говорить, что они прекрасны, мир прекрасен и быть живым просто здорово. А вот как описывает свои ощущения бегун и чемпион п а т р и а т л о н у Скотт Данлэп. Это как два коктейля Red Bull с водкой плюс выигрыш в лотерею. Одни спортсмены сравнивают действия бега с опьянением, другие — с духовным опытом. В книге «Эйфория бегуна» Дэн Стерн рассказывает о том, как на седьмой миле утренней пробежки слезы заструились у него из глаз. Одна миля — 1,6 километра, то есть на десятом километре. Я приблизился к тому состоянию, которое описывают мистики, шаманы и люди, принимавшие психотропные вещества. Каждый момент казался бесценным. Я одновременно ощущал себя одним во всём мире и частью всего сущего». На форуме, посвящённом эйфории бегуна, один из пользователей написал «Я люблю бегать, и когда бегаю, люблю всех, кто встречается мне по пути». А вот как охарактеризовал свои чувства другой участник форума. Это похоже на взаимную симпатию, когда ты признаёшься человеку, что он тебе нравится, а тот отвечает, что ты ему тоже нравишься. Бегунья на длинные дистанции, Стефани Кейс, описывает так своё состояние в середине дистанции. «Я чувствую связь с окружающими людьми, со всеми близкими и смотрю в будущее с оптимизмом». Отзывы об эйфорическом состоянии чаще всего можно услышать от бегунов. Но этот побочный эффект физической активности характерен не только для бега. Похожие о щ у щ е н и е блаженства и кайфа испытывают все, кто занимается физическими упражнениями продолжительное время. Ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы, йога — Все они дают такой эффект, но чувство эйфории появляется лишь после того, как человек приложит значительные усилия. Кажется, так наш мозг вознаграждает нас за старания. Но почему это происходит? А главное, почему в ходе занятий физическими упражнениями у нас появляется чувство любви ко всему миру? Новейшая теория, пытающаяся объяснить эйфорию бегуна, делает весьма амбициозное заявление. Наша способность испытывать кайф от физических упражнений связана с генетической памятью о том, как жили наши предки, охотники и собиратели. Об этом пишут биолог д е н и с Брэмбл и антрополог Дэниел Либерман. В наше время бег на длинные дистанции — разновидность спорта и отдыха, но люди бегали с самого зарождения человеческого рода. Нейрохимическое состояние, из-за которого мы сегодня чувствуем себя превосходно после того, как хорошенько пробежались, изначально было призвано мотивировать первых людей заниматься охотой и собирательством. То, что мы называем эйфорией бегуна, когда-то подталкивало наших предков к сотрудничеству и побуждало их делиться добычей. Люди смогли выжить и эволюционировать отчасти потому, что физическая активность приносила удовольствие. В современном мире эйфория от движения, бега или любой другой двигательной активности поднимает настроение и улучшает контакт с окружающими. Понимание причин возникновения эйфории бегуна поможет взять максимум от этого состояния, какую бы цель вы перед собой не ставили, ощутить связь с окружающими людьми или найти тот вид физических упражнений, который подарит вам радость жизни. В 2010 году антрополог Херман Понцер, ныне профессор университета Дьюка, проснулся в нейлоновой палатке, услышав львиный рык. Понцер разбил лагерь на берегу озера Эйаси в северной Танзании. Озеро находится недалеко от ущелья Олдуай, где 2 миллиона лет назад жили первые гемоноиды, использовавшие орудия труда. Homo habilis. Понзер приехал в Танзанию, чтобы наблюдать за обычаями племени Хадза, одного из последних племён охотников-собирателей. Он и его команда прибыли на территорию Хадза всего несколько дней назад. Шёл период адаптации. Судя по звукам, ревущие львы находились не более чем в полумиле от лагеря. Понзер попытался не обращать внимания на тревожные звуки и снова уснул. Он проснулся в шесть утра и вышел к костру, где уже собралась его исследовательская группа. Учёные вскипятили воду, чтобы приготовить растворимый кофе и овсянку. И тут к их палаткам подошли мужчины из племени Хадза. Они несли на плечах крупное копытное животное. Хадза тоже услышали львов, но не легли спать, а встали, в темноте покинули место стоянки, выследили львов и отобрали у них добычу. Эта практика у антропологов носит название «мясного пиратства». «Я почувствовал себя полным ничтожеством», — вспоминает Понцер. «Мы сидели и ели овсянку быстрого приготовления, а пятеро ребят а из племени Хадза тем временем прошли мимо стушей свежей антилопы, украденной у львиного прайда». Резкий контраст между образом жизни племени Хадза и западными привычками именно это интересовало Понцера и его коллег в Танзании. Хадза живут в среде, максимально приближенной к той, в которой эволюционировали современные люди. Анализ ДНК показывает, что их родословная — одна из старейших на Земле. При этом Хадза — неходячие ископаемые. Они эволюционировали, как и все остальные люди на планете. Но их культура не менялась так стремительно, как культура других обществ. 300 человек из племени Хадза по-прежнему ведут жизнь охотников и собирателей. И их выживание зависит от тех же факторов, которые были важны для первых людей. Один из коллег Понцера сказал, что если я хочу представить, как выглядела жизнь людей в далёком прошлом, лучше примера не найти. Если я хочу понять, для какого вида физической активности лучше всего приспособлен человеческий организм и мозг, хадза — возможность увидеть это в действии. Большую часть дня хадза заняты охотой и собирательством. Мужчины покидают место стоянки рано утром, взяв с собой самодельные луки и стрелы с наконечниками, пропитанными ядом. Охотятся на любую живность, от маленьких птиц до павианов. Когда Понцер впервые вышел на охоту с двумя мужчинами Хадза, они несколько часов шли по кровавому следу раненого бородавочника. Женщины по утрам собирают ягоды и плоды баобаба, выкапывают из земли крахмалистые клубни. Они приносят с собой в лагерь до 10 килограммов еды, а затем во второй половине дня идут за ней снова. В рамках исследования группа Понцера снабдила 19 мужчин и 27 женщин из племени датчиками активности и кардиомониторами, чтобы замерить их активность в течение дня от рассвета до заката. Выяснилось, что в самый обычный день хадза умеренно и высокоактивная в течение двух часов. Например, они бегают. И ещё несколько часов заняты лёгкой физической активностью, например, ходьбой. Женщины и мужчины, молодые и старые, одинаково активны. Пожалуй, с возрастом ходза становятся даже более активными. Сравним эти результаты с США. Средний американец занят умеренной и высокой физической активностью менее 10 минут в день, а пик физической активности приходится на возраст 6 лет. Если образ жизни хадза отражает то, что нужно человеческому организму, в ходе истории западного общества что-то пошло не так. Стоит отметить, что у хадза не бывает сердечно-сосудистых заболеваний, которые служат основной причиной смертности в индустриальном обществе. По сравнению с американцами того же возраста, у хадза ниже уровень артериального давления, содержание холестерина, триглицеридов и с р е а к т и в н о г о белка. Впрочем, неудивительно, что у физически активных людей здоровое сердце и сосуды. Но Понцер признался, что больше всего его поразило видимое отсутствие у Хадза двух других распространённых недугов современных людей — депрессии и тревожности. Сложно сказать, объясняется ли это активным образом жизни или чем-то другим. Ученые выяснили, что уровень физической активности у американцев напрямую связан с ощущением смысла жизни. Отслеживание в режиме реального времени также показало, что люди чувствуют себя счастливее всего, когда двигаются, а не сидят на одном месте. В те дни, когда люди активнее обычного, они испытывают большее удовлетворение от жизни. В Великобритании и США проводили эксперимент, в ходе которого относительно активные взрослые начинали вести сидячий образ жизни в течение определенного периода. Ученые в дальнейшем наблюдали за их самочувствием. Участники эксперимента, которые прежде вели активный образ жизни, после двух недель стали демонстрировать повышенный уровень тревожности, утомляемости и враждебности. Когда некоторых участников эксперимента, выбранных в случайном порядке, попросили ходить меньше, чем обычно, 88% отметили у себя более депрессивное состояние. Через неделю после перехода к сидячему образу жизни уровень удовлетворенности жизнью испытуемых упал на 31%. Тревожность и депрессивные состояния начинали усиливаться, а удовлетворенность жизнью снижалась, как только человек проходил в среднем всего 5 649 шагов в день. При этом типичный американец проходит 4774 шага в день, а в мире этот показатель равен 4961. Люди не всегда были охотниками и собирателями. Два миллиона лет назад в результате значительных климатических изменений температура на Земле упала, ландшафт Восточной Африки изменился. Густых лесов стало меньше, они уступили место редким деревьям и саваннам. Изменилась среда обитания, а вместе с ней и доступность пищи. Первые люди были вынуждены уходить всё дальше и дальше от места стоянки. охотясь за животными, разыскивая их трупы и собирая растения. По мнению антропологов, этот момент стал поворотным в эволюции нашего вида. Момент, когда в ходе естественного отбора начали развиваться черты, помогавшие нашим предкам бегать. Выжили те человеческие особи, чьи тела оказались приспособленными к охоте. Изучение окаменевших скелетов позволяет проследить, как на протяжении прошедших двух миллионов лет анатомия человека адаптировалась для бега. Предшественники современных людей были прямоходящими на протяжении более четырёх миллионов лет. Но стопы этих гоминидов, по-прежнему живших на деревьях, по крайней мере, какую-то часть времени, не были приспособлены для бега. Гибкая изогнутая стопа с длинными пальцами больше подходила для того, чтобы хвататься за ветки. А стопы, больше похожие на наши, менее гибкие, не умеющие хватать предметы, зато лучше отталкивающиеся от земли, впервые появились где-то между двумя и одним миллионами лет тому назад. Примерно к тому же времени относятся найденные окаменелые скелеты «Homo erectus», Человека прямоходящего, чьи бедренные кости были уже на 50% длиннее, чем у ранних гоминидов. Плечи шире, а предплечье короче. Все эти изменения человеческой фигуры требовались для более эффективного бега. Но довольно об окаменелостях. Давайте рассмотрим нашу фигуру и то, как она помогает нам бегать. У нас крупные ягодичные мышцы и длинные ахиллово-сухожилия, придающие движущую силу. По сравнению с другими приматами, мышечные волокна людей сокращаются медленнее, что способствует меньшей утомляемости. В беговых мышцах человека содержится больше м и т о х о н д р и й из-за чего они поглощают больше кислорода, служащего топливом. Человек — единственный из всех приматов, у кого есть в ы и н н а я связка, пучок соединительной ткани, прикрепляющий основание черепа к позвоночнику. Эта связка есть только у тех млекопитающих, которым нужно быстро бегать, например, у волков и лошадей. Она не даёт голове болтаться при быстром движении. Все эти адаптации наводят на мысль, что человек эволюционировал как легкоатлет — Выживание первых людей зависело от того, насколько быстро они могли перемещаться на длинные дистанции. Так что мы рождены с костями, мышцами и суставами, заточенными под бег на большие расстояния. Антрополог из Аризонского университета Дэвид Райклин давно знаком с идеей, что при естественном отборе развивались беговые черты человека. Его научные работы, в том числе «Зачем человеку такая большая ягодичная мышца?» способствовали формированию теории беговой эволюции. Но Райклину не давала покоя проблема мотивации. Природа может создать скелет, облегчающий бег, но одного этого недостаточно, чтобы превратить человека в легкоатлета. Что же заставляло первых людей так напрягаться? Ведь человек по природе своей склонен экономить энергию. Бегая целый день, мы рискуем истратить слишком много калорий и исчерпать все энергетические запасы в надежде поймать крупную дичь. По словам Хермана Понцера, охота и собирательство — рискованная игра, в которой валютой с л у ж и т калории, а проигрыш равнозначен смерти. Охотиться и собирать весь день скучно и утомительно. Неужели голод мог заставить человека целый день бегать за добычей или собирать ягоды от рассвета до заката? Райклин сам бегает в свободное время, и это заставило его задуматься об эйфории бегуна. Никто ещё не придумал достаточно убедительного объяснения этому явлению. Но что если эйфория — не физиологический побочный эффект, возникающий при беге на длинные дистанции, а способ вознаградить нас за упорство и настойчивость? Возможно ли, что эволюция нашла способ з а а р к а н и т ь гормоны удовольствия и счастья и сделать так, чтобы тренировки на выносливость стали приятными? Что, если первые люди во время бега достигали состояния эйфории и не чувствовали голода? Подобная нейронаграда имела двойное действие, избавляла от боли и приносила удовольствие. Учёные предполагали, что эйфория бегуна объясняется выбросом эндорфинов, и исследования показывают, что тренировки высокой интенсивности действительно способствуют их выработке. Однако р а й к л и н предположил, что есть ещё один класс биохимических веществ, провоцирующих эйфорию — эндоканабиноиды. Эндоканабиноиды снимают боль и улучшают настроение, то есть делают всё, что Райклин включает в понятие награды за физический труд. Исследователи подозревали, что физическая активность способствует высвобождению этих химических веществ, но никому прежде не удавалось подтвердить, что они вырабатываются при беге. Райклин же провёл эксперимент с участием людей, регулярно занимающихся бегом. Испытуемым устроили тренировки разной интенсивности на беговой дорожке. До и после пробежек Райклин определял уровень эндоканабиноидов в крови. Оказалось, что медленная ходьба в течение 30 минут не даёт никакого эффекта. Неэффективной оказалась и самая интенсивная тренировка, требующая максимум усилий. Однако при беге трусцой уровень эндоканабиноидов в крови испытуемых повысился в три раза. Более того, повышение уровня эндоканабиноидов совпало с моментом наступления эйфории. Так почему бег трусцой способствовал повышению уровня эндоканабиноидов, а медленная ходьба и нагрузки высокой интенсивности не имели такого эффекта? Райклин предположил, что наш мозг вознаграждает нас лишь за нагрузки сродни тем, которым подвергались наши предки 2 миллиона лет назад, занимаясь охотой и собирательством. Если это действительно так, значит, эволюция должна была вознаградить подобным образом и других животных, занимающихся охотой и собирательством. К примеру, псовые эволюционировали с учётом необходимости преследовать добычу на длинных дистанциях. Райклин решил заставить собак бегать на беговой дорожке, чтобы проверить, будут ли они испытывать эйфорию. Более подходящими кандидатами для исследования были волки, но их не так-то просто заставить бегать на тренажёре. В качестве контрольной группы выступали одомашненные хорьки. Дикие хорьки — ночные животные. Они охотятся за мелкими млекопитающими, спящими в норах, а также ищут жаб, т и ч ь и яйца и прочую пищу, за которой не надо бегать. Эволюционным механизмом незачем было вознаграждать хорьков за выносливость, и, по-видимому, этого и не произошло. Через полчаса бега трусцой в крови собак уровень эндоканабиноидов повысился. У хорьков, бежавших по дорожке со скоростью 3 км в час, уровень остался прежним. Что означает это исследование для современного человека, занимающегося спортом на досуге? Во-первых, ясно, что эйфорию бегуна вызывает не любой бег, а продолжительный бег умеренной интенсивности. Аналогичное повышение уровня эндоканабиноидов фиксируется при занятиях велоспортом, ходьбе на беговой дорожке с наклоном и ходьбе по пересеченной местности. Другими словами, если вы хотите ощутить эйфорию, нужно потратить время и силы. Вот пример. 22 года назад Джулии диагностировали редкое генетическое заболевание — разновидность с п и н о ц е л е б е л я р н о й атаксии, прогрессирующей болезни, симптомами которой являются проблемы с равновесием, тремор и мышечные спазмы. Джулия — пенсионерка, живёт одна и иногда присматривает за внуками. поэтому ей важно сохранять подвижность. По утрам она проходит 500 метров и поднимается по лестнице в своём доме на 140 ступенек. Родные помогли ей высчитать расстояние и составили график для занятий. Другие жители многоквартирного дома поддерживают Джулию, когда видят, что она тренируется. В шутку они говорят, что она совершает обход. Ежедневные прогулки вызывают у Джулии то самое чувство эйфории. Вот как она его описывает. «Должно быть, занятия создают такое приподнятое состояние потому, что они мне очень по душе. Ведь всё дело в адреналине, верно? Те, кто занимается ходьбой, и марафонские бегуны говорят о подобном состоянии. Наверное, я испытываю то же самое. Это как наркотик». Любая двигательная активность, повышающая сердечный ритм, активирует природный механизм вознаграждения за настойчивость. При этом не существует никакой общей для всех интенсивности занятий, определенной скорости или дистанции, которую нужно пробежать. Единственный критерий — испытываете ли вы естественную эйфорию. Выбирайте з а н я т и я умеренной сложности. Занимайтесь не менее 20 минут. Не в беге с ч а с т ь е счастье в настойчивости. Если бы вы увидели Джоди Бендер, HR-менеджера 30 лет, на пробежке в парке в Остине, штат Техас, то первое, что привлекло бы ваше внимание, ее правая нога. В отличие от левой, она вся покрыта татуировками. На передней части бедра черно-белый пегас расправил крылья. От колена до щиколотки тянется изображение мускулистого синего козла святыми рогами и золотистой гривой. Он стоит на поле красных маков. Кроличья лапка, на счастье, выбита у правой стопы. Неравномерная концентрация татуировок не случайна. Когда Джоди было 23 года, у нее случился инсульт и пропала чувствительность в правой ноге. Она была дома и пыталась снять боль в шее, приложив тепловой компресс, когда вдруг испытала очень странное ощущение, будто змея заползла в левую часть ее головы. Встав, она поняла, что не может идти прямо. Она словно оказалась на палубе тонущего корабля. Она дошла до ванной, где ей стало совсем плохо, кое-как доползла до кровати и потеряла сознание. Теперь Джоди знает, что ощущение ползущей змеи на самом деле было кровоизлиянием в мозг. Из-за генетического заболевания, фибромышечной дисплазии, у нее аномально слабые и хрупкие кровеносные сосуды. Растягивая шею, она повредила артерию, что привело к геморрагическому инсульту. На снимке МРТ, сделанном недели позже, видно белое пятно размером с мяч для гольфа в левой части мозга, там, где скопилась кровь. После инсульта Джоди утратила чувствительность в правой ноге и стопе, они словно уснули. Врачи сомневались, что чувствительность когда-нибудь вернётся. Год спустя она смогла ходить, но часто спотыкалась и падала. Однажды Джоди гуляла с собакой около дома, споткнулась и в очередной раз упала. Она лежала на тротуаре, ладони колена кровоточили. В тот момент она решила начать развивать силу и равновесие. Она приступила к более интенсивным занятиям с реабилитологом, хотя врачи сомневались, что это поможет. На первом занятии реабилитолог предложил упражнение на тренажёре-балансире. Как только платформа начала вращаться, Джоди сразу же упала. Тогда реабилитолог, сам практикующий марафонский бег, предложил для развития равновесия бегать на беговой дорожке. «Я подумала, серьёзно? Я же сразу упаду», — вспоминает Джоди. Но врач встал рядом и поддерживал её, чтобы она не падала. Джоди чередовала ходьбу и бег по 30 секунд. «Это было даже не похоже на бег, скорее на быструю ходьбу», — говорит она. Через месяц она смогла пробежать километр. Через два месяца реабилитолог предложил пробежать пять километров на беговой дорожке. На фотографии с этой сессии Джоди улыбается. и Её взгляд устремлён вперёд, а врач стоит рядом и подбадривает её. «Я так удивилась, что смогла пробежать эту дистанцию», — призналась она. «Не думала, что у меня это получится». До инсульта Джоди не увлекалась бегом. Я ненавидела бегать. За всю жизнь я не пробежала и километра. Если бы мне пришлось спасаться бегством, это стоило бы мне жизни. Теперь она бегает почти каждый день и часто берёт с собой свою собаку Куджо. «Это очень милый пёс», — успокоила меня Джоди, любительница фильмов ужасов, когда я вздрогнула при упоминании имени Куджо. «Он прекрасно бегает, и я с ним бегаю быстрее». «Куджо». роман Стивена Кинга и одноимённый фильм ужасов. В центре сюжета — собака по имени Куджо, заболевшая бешенством. У неё целая коллекция кроссовок, и, готовясь к пробежке, она всегда сначала надевает левый носок и ботинок. Она делает это на ощупь, а правый, не чувствуя стопу на глаз, пытаясь в точности повторить все действия, только что проделанные с левым носком. То же самое с кроссовками. Эта процедура занимает несколько минут. Только так она может убедиться, что правый носок и ботинок надеты правильно. Из-за отсутствия чувствительности я натирала ногу, потому что не замечала, что происходит с моей правой стороной. Я могла пробежать несколько километров с камнем в ботинке и заметить это только когда нога начинала кровоточить. Иногда Джоди размышляет о том, что с ней произошло. Обычно мысли приходят в конце долгой пробежки. Я думаю о том, с чего начинала и какой путь прошла, — рассказывает она. Иногда я начинаю плакать. Никто не замечает, люди думают, что я просто вспотела. Не знаю, из-за чего это, из-за эйфории бегуна или потому что я просто не могу поверить, сколько вы достигла. Я очень горжусь собой. Было время, когда я не могла собой гордиться, и это было не так давно. д ж о д и бегает в парке, где есть лесная тропа и ручей, которые не так-то просто перейти. Местность неровная, а камни легко споткнутся, ь встречаются и змеи. Но в какой-то момент я перестаю смотреть под ноги, высматривать неровности, торчащие из-под земли корни б о р д ю р ы на тротуаре. Я начинаю смотреть прямо перед собой, вперёд. Я поднимаю ноги. Я уверена, что смогу перепрыгнуть через корешок и спрыгнуть с бордюра. И в этот момент я испытываю настоящий кайф В документальном фильме «Великий танец. История охотника» Кинематографисты запечатлели сцену современной охоты Охотник Кароха Лангване несколько часов преследует антилопу в пустыне Калахари на 49-градусной жаре Один из режиссёров фильма, к р е й к Фостер, боялся, что зрители будут шокированы кадрами, в которых антилопа в изнеможении падает под ноги охотника, и тот пронзает ей грудь копьём. Но зрители были глубоко тронуты этой сценой и выражением облегчения на лице корохи, для которого охота, наконец, закончилась, его радостью, что теперь он сможет накормить свою семью и племя. Вот что сказал Фостер репортеру спортивного кабельного канала ESPN. «Зрители переполняли эмоции, так как они увидели в охотнике глубинную и важную часть себя, о существовании которой не подозревали. Даже став свидетелем этой древнейшей человеческой черты способности проявлять настойчивость ради выживания, мы можем испытать воодушевление». Но бегуны-атлеты переживают это воодушевляющее чувство в сто крат острее, преодолевая бездействие, из-за которого трудно начать, или усталость, побуждающую остановиться. д ж о д и Бендер рассказала мне, как она с мужем недавно ходила в поход в национальный парк «Биг б э н д в Техасе. Три дня они носили на спине тяжёлые рюкзаки и прошли 25 километров через горы. Когда Джоди проходила реабилитацию и с трудом удерживалась на ногах на балансире, это казалось невозможным. Во время похода она несколько раз теряла равновесие и падала. «Было жарко, я испытывала сильный дискомфорт, болели все мышцы. Один раз у меня чуть не закончилась вода», — вспоминает она. «Но когда завершаешь очередной отрезок и приходишь на стоянку, боли и дискомфорт уже не вспоминаются. Помнишь лишь чувство торжества». «Ого, я пообещала себе сделать это, и это было тяжело, но я не сдалась, я добилась своей цели, и это прекрасно». Настойчивость — вот ключ к достижению эйфории при занятиях физическими упражнениями. Но, пожалуй, не стоит воспринимать это как цепочку упорства награда. Мы не проявляем настойчивости ради нейрохимического пряника. Эйфория встроена в нашу биологию для того, чтобы мы могли упорствовать и не сдаваться. Естественный отбор наделил нас механизмом достижения целей и преодоления препятствий. Эйфория бегуна — лишь временное вознаграждение, благодаря которому мы не останавливаемся на пути к глобальным целям. Для многих именно тренировки на выносливость имеют наибольший смысл и приносят удовлетворение. Этот побочный эффект эйфории бегуна менее известен, но более длителен. Не останавливаясь, мы убеждаемся в своей способности продолжать, невзирая на трудности. Сейчас, спустя 7 лет после инсульта, Джоди Бендер не сомневается в том, что у неё есть эта способность — За эти годы она стала намного увереннее в себе и убеждена всё это благодаря бегу. «Теперь я знаю, кто я», — признаётся она. «Раньше я этого не понимала». Нейробиологи характеризуют эндоканабиноиды как биохимические катализаторы покоя и радости. Из этого описания ясно, какое действие на мозг оказывает эйфория бегуна. В участках мозга, регулирующих реакцию на стресс, в том числе в менделевидном теле и префронтальной коре, находится много эндоканабиноидных рецепторов. Когда молекулы эндоканабиноидов связываются с этими рецепторами, снижается тревожность и возникает ощущение удовлетворенности. Бегун от х о р а н а н д ф и н заметил. Пусть дело всего лишь в химических веществах, вырабатываемых мозгом, но после долгой пробежки кажется, что всё в мире хорошо. Другой способ понять действия эндоканабиноидов — увидеть, что происходит, когда им не дают связываться с рецепторами. Ныне запрещенное лекарство для потери веса, р и м о н о б а н т является ингибитором рецепторов эндоканабиноидов и эффективно подавляет аппетит. В ходе клинических испытаний выяснилось, что применение препарата существенно повышает тревожность и депрессию. Были зафиксированы также два случая самоубийств. Негативное влияние на психическое состояние было настолько сильным и повсеместным, что препарат изъяли с европейского рынка, а в США так и не одобрили. р е п о р т е р журнала "Вайс" Гамильтон Морис п р о в е л над собой потенциально опасный эксперимент. Он хотел выяснить, какое действие оказывает препарат. Вот как он описывает своё состояние после принятия дозы в 60 мг. «Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько некайфово». Он постоянно чувствовал тревогу и тошноту. Без всякой видимой причины ему хотелось плакать. Прекратив эксперимент, Моррис испытал некое подобие эйфории бегуна. Нейрохимическую плотину — Прорвало, и меня захлестнула сильнейшая отложенная эйфория. Весь вечер я гулял по улице, наполненной спокойствием и оптимизмом. Мне хотелось улыбаться прохожим. Сейчас р и м о н о б а н т используют в научных целях. Если дать этот препарат грызунам, они гораздо меньше бегают в колесе. При блокировке эндоканабиноидных рецепторов не ощущаются два положительных эффекта эйфории бегуна — снижение тревожности и повышение болевого порога. Мыши обычно испытывают страх в новой обстановке, но, побегав в колесе, набираются смелости, даже если их потом поместить в незнакомую им тёмную коробку. Они также демонстрируют меньше признаков физического дискомфорта, если посадить их на слегка разогретую комфорку. Меньше подпрыгивают и облизывают задние лапы. Но если перед тем, как поместить мышь в колесо, ей ввести р и м о н о п а н т эти эффекты не проявляются. Мыши будут напуганы не меньше тех, кто вообще не бегал, а их болевой порог понизится. Эти исследования подтверждают, что эндоканабиноиды выступают одним из вознаграждающих факторов при занятиях бегом. Они также позволяют сделать любопытное открытие, связанное с психологическим эффектом ежедневных тренировок. Приход эйфории от занятий заметить легко. Но мы можем не замечать того, как соответствующие ей биохимические процессы в мозге готовят нас к следующему этапу — тому, что будет после занятий. В ходе национального исследования ежедневных привычек ученые в течение 8 дней замеряли уровень физической активности и настроения 2000 взрослых американцев от 33 до 84 лет. Каждый вечер они обзванивали участников и просили назвать самое стрессовое событие дня. В дни, когда люди были активны, стрессовые события, конфликты на работе, уход за больным ребёнком не оказывали сильного негативного воздействия на их психологическое состояние. В ходе лабораторных экспериментов учёные выяснили, что физическая активность делает человека неуязвимым перед паническими атаками, вызванными ССК-4, тетрапептидом х о л и ц и с т о к е н и н а Это вещество провоцирует сильнейшую тревогу и вызывает сопутствующие физические симптомы – учащение сердцебиения, затруднение дыхания. 30-минутная тренировка перед приёмом ССК-4 оказывает на испытуемых такой же эффект, как приём бензодиазепинов, например, лоразепама, но без седативного эффекта. т о л ь задумайтесь, физическая активность эффективно борется с паникой, которую в буквальном смысле ввели вам в кровь. Я не люблю утро, но научилась вытаскивать себя из-под одеяла, доползать до кухни, пить кофе и делать зарядку прежде всех других дел. Это стало для меня стратегией выживания. Я хочу начинать каждый день в том состоянии, которое обычно появляется после тренировки — полной отваги, оптимизма и готовой преодолеть любые трудности. Ники Флемер, 37-летняя медсестра из Сиэтла, каждый день пробегала 5 километров на беговой дорожке в тренажерном зале. Со временем эта тренировка ей наскучила, она устала делать одно и то же в одиночестве. Однако вскоре она услышала, что в местной студии проводятся групповые занятия на беговой дорожке и грибном тренажёре. По описанию, занятия казались трудными, и я сомневалась, смогу ли выдержать тренировку такой интенсивности, вспоминает она. Но в тот период своей жизни она поставила задачу преодолевать себя и делать то, что её пугает. Поэтому она решила всё-таки заглянуть в студию. На занятии все работали в сложном для себя режиме. Для кого-то это означало пробежать километр за 4 минуты, для кого-то — пройти километр за 10 минут. Флемер с радостью обнаружила, что на групповом занятии та же физическая активность, которую она вела самостоятельно, ощущается совсем иначе. В классе ей казалось, будто вся группа стремится к общей цели и прикладывает не только индивидуальные, но и общие усилия. Её любимая часть занятия, когда тренер призывает к самой интенсивной пиковой части тренировки — А она смотрит на занимающегося на соседней дорожке и говорит «давай сделаем это». Когда двенадцать человек рядом выкладываются на полную, это трогает меня до слёз. В студии зеркальные стены, и недавно на тренировке Флемер встретилась взглядом с мужчиной, который занимался на дорожке позади неё. В тот момент мы ощутили абсолютное единение и жестами подбадривали друг друга. «Меня переполнило чувство благодарности. Благодарности за то, что он есть, за то, что пришёл на тренировку, за способность людей чувствовать взаимосвязь. Это чувство после занятия не исчезает. Я стала смелее, чаще смотрю людям в глаза и первой вступаю в разговор», — рассказала Ники. Групповые занятия помогли мне осознать, что все хотят общаться, даже если люди этого не признают, им нравится, когда им улыбаются. Уверенность в себе кажется необычным побочным эффектом физических упражнений, но сама биохимическая основа эйфории бегуна способствует налаживанию контактов с окружающими. В исследовании 2017 года о механизме работы системы эндоканабиноидов в мозге были выявлены три основных пути повышения их уровня — употребление психотропных веществ, з а н я т и я физическими упражнениями и вовлечённость в общественную жизнь. Учёные также определили три психологических состояния, при которых уровни эндоканабиноидов снижались — Состояние при отказе от психотропных веществ после длительного употребления, тревожность и одиночество. Одним словом, эндоканабиноиды не только избавляют от тревожности и заставляют человека чувствовать себя счастливым, но и отвечают за налаживание контактов с окружающими. Высокий уровень эндоканабиноидов усиливает удовольствие, которое мы получаем, находясь среди людей. Эндоканабиноиды также снижают социальную тревожность, препятствующую общению. Ингибиторы эндоканабиноидных рецепторов, напротив, не только обнуляют эйфорию бегуна, но и отбивают желание находиться среди людей. Крысы после того, как им ввели этот препарат, проявляли гораздо меньшую заинтересованность в общении с другими крысами, а матери новорождённых мышат стали игнорировать своих малышей. Эйфория бегуна оказывает прямо противоположный эффект. Она способствует сближению. Многие люди признались, что бег для них — возможность пообщаться с друзьями и близкими. Джон Кэрри, сорока о д н о л е т н и й писатель и отец двоих детей, с нежностью вспоминает, как брал с собой на пробежке свою маленькую дочь. Он ставил её автомобильное кресло на коляску и толкал перед собой вверх по холму и по тропинкам их родного Окленда. Иногда он показывал дочери, какие звуки издают разные животные, а иногда рассказывал о всех людях в этом мире, которые любят её. Пока я бегал, я перечислял имена 50-60 человек, которые её знали. Понимала ли она, что я говорю? Это уже другой вопрос. Но мне очень нравились наши совместные пробежки. Многие люди говорят, что ежедневные тренировки помогают им стать более заботливыми и любящими родителями и партнёрами. После тренировок они возвращаются домой полными сил и готовыми к общению. Один из таких людей признавался мне. Иногда мои домашние отправляют меня на пробежку, так как знают, что я вернусь другим человеком. В одном из исследований выяснилось, что в те дни, когда люди занимаются физическими упражнениями, они позитивнее отзываются об общении с друзьями и близкими. Если супруги занимаются спортом вместе, в день з а н я т и я они чувствуют себя ближе друг к другу, ощущают любовь и взаимную поддержку. Когда мне попалось исследование о связи эндоканабиноидов и общения, я вспомнила кое-что, о чём рассказывал мне антрополог Херман Понцер. когда первые люди приспосабливались к меняющемуся ландшафту, им помог выжить не только бег. «Если вы попросите меня назвать один решающий навык, который изменил жизнь человечества с началом охоты и собирательства, я отвечу, что это умение делиться», — сказал Понцер. Охота и собирательство в племени Хадзе в наше время и у первых людей миллионы лет назад основывались на разделении труда. Некоторые члены группы шли охотиться, другие отправлялись за более надёжным и постоянным источником пищи — растениями. В конце дня они складывали всю добычу в общий котёл, делились, и всем хватало пищи, — рассказывает концер. Группы, члены которых охотно делились, имели больше шансов выжить. А в ходе эволюции стали учитываться не только черты, способствующие физической выносливости, например, длинные кости ног, но и качества, поощряющие внутригрупповое сотрудничество. Именно поэтому у людей такие большие белки глаз. Они помогают налаживать визуальный контакт. В ходе эволюции у нас появился нейробиологический механизм вознаграждения за сотрудничество и умение делиться, очень похожий на эйфорию бегуна. Сотрудничество активизирует участки мозга, связанные с вознаграждением. в ы с в о б о ж д а е т с я целый коктейль биохимических веществ — дофамина, эндорфинов и эндоканабиноидов. Можно называть это эйфорией дружбы. Работать вместе, стремясь к достижению единой цели, очень приятно. Исследования с применением сканирования мозга показывают, когда человек видит лицо того, с кем прежде сотрудничал, активируется система вознаграждения. С эволюционной точки зрения это нейробиологическая основа доверия. Это также своего рода эйфория от предвкушения вознаграждения. Несомненно, именно поэтому Ники й Флемер испытывала такую радость от групповых занятий в студии. Система вознаграждения мозга активировалась, как только она заходила в зал и видела лицо человека, которому улыбалась на предыдущем занятии. Возможно, людям так нравятся групповые занятия именно потому, что им нравится делиться. Одна моя собеседница, которая занимается джиу-джитсу, призналась, что ее любимая часть тренировки — обмен экипировкой. Ученики в студии джиу-джитсу — одна семья, и делиться экипировкой очень важно. Так нас принимают в семью. Свою первую ги, тяжёлую хлопковую куртку, она одолжила у подруги. к а п у ей подарил другой ученик из студии. Нужно брать то, что тебе предлагают. Так вливаешься в общий круг. Если у начинающего ученика нет каких-то элементов экипировки, это не страшно. Так у других появляется возможность сказать «Мы рядом, мы тебе поможем». По вечерам члены племени Хадза сидят у костра. Они расслабляются после дня рискованной охоты и требующего концентрации собирательства. Учёные подтверждают, сидение у костра налаживает социальные связи. Тепло и треск подрагивающего пламени вводят нас в состояние, в котором мы получаем больше удовольствия от общения. Размышляя о вечерних ритуалах хадза, я подумала, а что, если эйфория бегуна оказывает на нас схожее воздействие? Возможно ли, что после занятий физическими упражнениями мы ощущаем больше тепла и любви по отношению к близким? Наше совместное времяпрепровождение в конце дня становится более приятным, и мы испытываем удовлетворение от совместной трапезы и беседы. Я задумалась о том, что выделение эндоканабиноидов, возможно, делает более приятным не только процесс охоты и собирательства. Это подталкивает нас к общению и побуждает делиться добычей со своим племенем. Учёные из Университета Ла Сапиенса в Риме провели исследование, в ходе которого выяснилось, что физическая активность действительно оказывает подобный эффект. Участники исследования играли в экономическую игру, в ходе которой от них требовалось инвестировать в общее дело. Чем больше денег они инвестировали, тем больший доход получал каждый из них. Оказалось, что участники, которые за 30 минут до игры выполняли физические упражнения, были в большей степени настроены делиться, чем когда играли в ту же игру, предварительно не занимаясь. Я поделилась своей гипотезой о том, что эйфория бегуна побуждает нас к сотрудничеству и сближению с антропологом Дэвидом Райклином. Он ответил, вполне вероятно, что эндоканабиноиды способствуют также и социальной сплочённости. Оказалось, что он давно хотел провести исследование, чтобы сравнить уровень эндоканабиноидов при занятиях в группе и в одиночестве. Но меня больше интересовало другое. Может ли физическая активность усилить эйфорию дружбы и заставить нас получать больше удовольствия от работы в команде и взаимопомощи? Как выяснилось, мне не п е р в ы й пришла в голову эта мысль. Когда эйфория бегуна совмещается с эйфорией дружбы, мозг вознаграждает нас во много раз сильнее. Бегуны становятся одной семьёй, члены сообщества заботятся друг о друге, а люди находят своё племя. Николет в о л о с администратор Национальной службы здравоохранения, бежала по улицам юго-восточного Лондона под проливным дождём. Дождь обещали лишь вечером, и в о л о с оделась не по погоде. Кофта с капюшоном и кепка не могли уберечь её от ливня, и вскоре она промокла до нитки. С ней бежали несколько волонтёров из Гуд Джим, Лондонской благотворительной ассоциации, сочетающей бег с общественной деятельностью. Волонтёры бежали по кварталу Льюишем, где жила в о л о с в общественный центр «Голдсмитс», который предлагал местным жителям различные услуги. Детский сад, занятия бальными танцами, игры в бинго, группы поддержки для зависимых. По пути они пробегали мимо её дома, и в о л о с конечно же, очень захотелось бросить стаю, переодеться и согреться. «Мы, люди, постоянно жалуемся на жизнь. Идёт дождь, я хочу домой». «Но в тот день, несмотря на дождь, мы смеялись и разговаривали», — вспоминает она. «Мы затеяли доброе дело по своей инициативе, а остальное было неважно». Идея «Гуд Джим» пришла в голову основателю организации Айву Гормли, когда он наблюдал за людьми, бесцельно бегающими на беговых дорожках в залах. Ему казалось, что они напрасно растрачивают свою энергию. Он задумался... А можно ли как-то объединить её и направить в полезное русло? В ходе своего первого эксперимента он отправил бегунов-волонтёров навестить пожилых лондонцев, живущих в социальной изоляции. Согласно правительственным данным, половина пожилых людей Великобритании общаются лишь с телевизором и домашними животными. Многие выходят из дома реже раза в неделю. На момент опроса 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями и родственниками более месяца. Один из клиентов Good Gym объяснил, «Мне хочется хотя бы иногда видеть другого человека. Мои единственные друзья — ребята из телевизора». Пожилых людей, которых навещают бегуны, называют тренерами. Они мотивируют бегунов, так как последним есть куда и кому бежать. Бегуны регулярно навещают тренеров, а при необходимости помогают тем по дому, например, меняют лампочки. Со временем бегун и тренер могут действительно подружиться. Случалось, что тренер заболевал, и члены из Гуд Джим были единственными, кто навещал его в больнице. После выписки они встречали его и помогали добраться до дома. Бывали обратные ситуации, когда тренер поддерживал бегуна. Организация стала расти и развиваться, налаживать контакты между бегунами и другими местными волонтёрами и подключать своих членов к различным общественным проектам. Занятия в группе начинаются с разминки, в ходе которой участники узнают о том, какую миссию должны выполнить сегодня. Затем они пробегают 2-3 километра к нужному месту в темпе, не м е ш а ю щ е м разговору. За группой следит замыкающий, чтобы никто не отстал и не потерялся. Недавно в гуд джим появились группы по ходьбе для тех, кто не может бегать или предпочитает этот вид физической активности. Добравшись до пункта назначения, волонтеры могут разбирать пожертвованные вещи, выдергивать сорняки, обустраивать библиотеку или, как недавно делала одна группа, готовить спагетти, баланезы и постели для бездомных. В тот день, когда группа Николет у о л о с промокла под дождём по пути к общественному центру Голдсмитс, волонтёрам предстояло подготовить двери и оконные рамы к покраске. За работой в о л о с напрочь забыла и о промокшей холодной одежде, и о пропитанных водой кроссовках. Когда дождь прекратился, группа пошла раздавать местным жителям листовки с приглашением на грядущую рождественскую ярмарку, где можно было выпить глинтвейна, поесть мясного пирога и купить подарки к праздникам. После этого волонтёры пробежали ещё один отрезок, вернувшись к месту сбора, сделали растяжку и договорились собраться на Рождество. До того, как Николет в о л о с узнала о Гуд Джим, она занималась бегом всего раз в пару месяцев. Сейчас она бегает с группой каждую неделю. «Каждый раз, когда я иду в Гуд Джим, я вижу плоды своих трудов», — говорит в о л о с Из всех волонтёрских заданий ей больше всего понравилось сажать тюльпаны, нарциссы и анюти на глазки в катках около торгового центра. в с к о р е после этого она пошла в гости к бабушке, и та спросила у неё: "Видела большие цветочные к а т к и у торгового центра л ю и ш е м а Есть у волос и свой тренер, семидесятипятилетний мужчина, который живёт один". В первый раз, когда она должна была навестить его, она очень волновалась и думала: "Что если я ему не понравлюсь? Что если нам не о ч е м будет поговорить?" Она не рассчитывала провести у тренера более 15 минут, но в итоге осталась на час. Они говорили о жизни, книгах, фильмах про боевые искусства, о серии документальных фильмов «Голубая планета». «Я не думала, что у нас найдётся так много общего», — рассказала она мне. «Как-то я призналась ему. Я очень рада, что мы поладили». И он ответил то же самое. Волос поразило, насколько сильно она сдружилась с участниками беговой группы. Теперь она называет их своей семьёй и с Гуджим. Николет впервые услышала о Гуджим, когда переживала период усталости от повседневной рутины. Она в одиночку воспитывала дочь-подростка, и ей остро не доставало общения. У неё почти не было друзей, кроме коллег по работе. В годовщину своей первой пробежки она задумалась о том, как много стали значить для неё её друзья-бегуны, и расчувствовалась. «Я знаю, что могу обратиться к ним в любой ситуации», — говорит она. «У меня никогда не было таких друзей». Коллега у о л л с по группе говорит, что изначально замыслом организации было помочь пожилым гражданам справиться с социальной изоляцией. Но оказалось, что многие волонтёры страдают от социальной изоляции не меньше. Организация сплотила людей, живущих по соседству. Недавно бегунья из филиала Гуджим в Хаунслоу, р е м и Мейзл, е заболела ангиной и написала в Твиттере. «Сегодня волонтёры из Гуджим пришли мне на помощь. Я болела дома и очень расстроилась, что пропускаю пробежку, но Джи и Джей Хаунслоу пришли в гости и принесли мои любимые блюда, чтобы я не скучала, соблюдая постельный режим. Спасибо, ребята!» Мэйзл приложила фото, хрустящие чипсы с сыром, малиновый маффин с белым шоколадом и открытка «Поправляйся скорее». Этот твит напомнил мне о том, что обычай делиться едой символизирует нашу принадлежность к одному племени. Когда это происходит, на глубоком первобытном уровне понимаем, что мы одна семья. Племя Мейзл е проследило за тем, чтобы она не голодала. Как странно и удивительно, что эйфория бегуна имеет отношение и к этой особенности человеческой природы. И как здорово, что, занимаясь спортом или помогая друг другу в группах, мы завязываем дружеские отношения, и те эмоционально нас подпитывают. Размышляя об эйфории бегуна, легкоатлет Амид ш е т писал, Хелен Келлер сказала, самые прекрасные в мире вещи нельзя увидеть и даже пощупать, их можно почувствовать лишь сердцем. Ощущение блаженства во время бега относится к таким вещам. Когда я читала эти строки, то думала о том, что такими же словами можно описать и радость от принадлежности к своему племени. Странный это союз, бег и ощущение родства с группой людей. Почему наш мозг так легко прокладывает связь между физической активностью и общением? Почему эйфория бегуна биологически почти идентична нейробиохимическим процессам, возникающим при сотрудничестве людей? В чем бы ни была причина, такими нас сделала эволюция. Мы умеем быть настойчивыми и не останавливаться ради себя и окружающих. Когда мы преследуем добычу, толкаем коляску вверх по холму или помогаем соседу, мы испытываем радость. Чем больше физических усилий мы прилагаем, тем большее вознаграждение получаем. Это происходит потому, что регулярная двигательная активность меняет мозг и увеличивает число каннабиноидных рецепторов. Мозг становится более восприимчивым к любым приятным стимулам, активизирующим систему выработки эндоканнабиноидов. Он приучается сильнее испытывать радость. Мы получаем удовольствие от длительных физических упражнений. Мы испытываем радость от общения, сотрудничества, игры, сближения. Нам приятно делиться. Таким образом, регулярные занятия физическими упражнениями разрушают преграды к общению. ч у в с т в о близости, общности, принадлежности к группе начинают проявляться спонтаннее, причем в общении не только с родными и друзьями, но и с незнакомыми людьми. На первый взгляд эйфория бегуна кажется странным лекарством от социальной изоляции. Но нейробиологический механизм вознаграждения, благодаря которому нашим предкам удалось не умереть от голода, в наше время может спасти от одной из насущных проблем современного общества — от одиночества. Связь между физической активностью и социальными контактами — веская причина вести более подвижный образ жизни и важное напоминание о том, что мы, люди, не можем быть счастливы друг без друга.